послесловие от автора. История Даны и Артёма подошла к концу в нашей книге. Для них же всё только начинается. Впереди нашу неунывающую парочку ждут долгие годы в любви и радости. Взлёты и падения, и присущие всем людям периодические трудности. Но я верю, что они вместе всё преодолеют, ведь они нашли самое главное – друг друга. Артем помог освободить Дану. Но только ли освобождение произошло во время похищения? А если представить комплексы и заниженную самооценку в виде высокой башни, с массивными, построенными вследствие разочарований стенами? И только на самом верху маленькое окошечко, как у Рапунцель. Сможем ли мы назвать освобождением поверившую в себя и счастье главную героиню? Да, не повезло дождаться своего принца. Но между нами девочками предлагаю кирпичик за кирпичиком выбрасывать ограничивающие рамки нашей жизни, не откладывая в ожидании чуда. Если вы чувствуете напряжение и отсутствие веры в своих силах, тогда, засучив рукава, беремся за дело. Неважно, в чем заключается башня. Освободить пространство для исполнения желаний. Лучшее, что мы можем сделать для себя. А результат не заставит себя долго ждать. Желаю всем счастья, любви и исполнения самых заветных желаний. В серии книг «Узнай меня» мы познакомились с четырьмя парами. В чем-то похожие и кардинально разные судьбы героев. Много поднималось социальных тем. Развитие личности путем изменений и принятия себя – Волнительные и смешные моменты героев и их друзей. И я очень надеюсь, что многих из вас они не оставили равнодушными. Мне, как автору, нелегко отпускать от себя своих героев. Но впереди нас ждут новые истории. И мы очень скоро встретимся. Дорогие читатели, я приглашаю вас подписаться на мою страничку «Отслеживать автора». Ведь у нас впереди столько всего интересного намечается. Визуализацию, анонсы и много всего интересного вы сможете увидеть также на моей авторской страничке соцсетей.